Глава 261. Сложно было сказать точно, сколько я провалялся в отключке, а когда начал возвращаться к реальности, долго не мог понять, где, черт возьми, нахожусь. Голова трещала, будто в ней устроили соревнования кузнецы-молотобойцы. Первым делом я решил, что это очередной притон, где я мог в очередной раз очнуться среди сомнительных личностей. В последнее время такие пробуждения происходили слишком часто. Открываю глаза, а рядом какая-нибудь разбитная деваха с пониженной социальной ответственностью, которая храпит, используя мое плечо вместо подушки. Ничего удивительного, что каждой спутницей такого моего пробуждения была пульсирующая боль в висках, но на этот раз все было иначе. Во-первых, насквозь пробирала холодная сырость, отчего даже на языке ощущался привкус сырой земли. Во-вторых, когда я попытался двинуть руками, меня не послушали собственные конечности. Я сделал рывок. но тело будто прилипло к поверхности. Из-за того, как заныли запястья, стало ясно. Меня связали. Ничего неожиданного, но не неутешающе. Попытался подвигать ногами. Тот же нулевой результат. Пошевелил головой. Ударился о какой-то выступ камня. Эти подонки работали сноровисто. Я едва мог даже шеи поводить. Взглядом я уловил лишь хаос из сплетенных ржавых труб, окружавших меня точно гнездом металлических змей. Существенных деталей я не разглядел. Кроме того, что помещение совсем не напоминало ни ночлежки, ни номера дешевых контин нижних городских ярусов. Полная тишина давала понять, что я либо в подвале, либо вообще в подземном складе, куда редко заглядывает живое существо. В приклеенном к пересохшему небу языке тут же застрял горестный стон. Пить хотелось не меньше, чем вернуться в нормальное состояние сознания. У меня буквально слиплись губы. И казалось, что глотка могла загореться синим пламенем, если туда не плеснуть хоть каплю воды. Все-таки похмелье – безжалостное чудовище, способное превратить крепкого бойца в трясущуюся развалину. «Эй, шлюхины дети! Есть кто?» – выдавил я, пытаясь хоть как-то привлечь внимание. Голос прозвучал незнакомо. Видимо, связки были изрядно пересушены алкоголем. Конечно, я предполагал, что мои похитители имели на меня какие-то далеко идущие планы. Зачем им связывать меня вместо того, чтобы просто вывернуть карманы, да сбросить на ближайшей обочине дороги? Может, им нужен выкуп? Это вдвойне странно. У меня нет ни состояния, ни богатых родственников, ни репутации состоятельного человека. Может, у них какие-то счета к тому, что я натворил в прошлом? Не просто же так они называли меня «кровавым генералом» и упоминали про резню на фермерском острове? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Что же? Остается попытаться выплыть из этой ситуации, невзирая на головной боли веревки, которыми я был опутан. Закрыл глаза, вдохнул, выдохнул, собираясь с мыслями и силами. Но прежде чем я раскрыл глаза, под веками что-то замельтешило, задергалось, набухло, и из мрака выплыло равнодушно спокойное, чуть осуждающее лицо Светланы. Не успел я ничего сделать и подумать, как оно окаменело, став гранитным, и передо мной проплыли все те немногие обрывки воспоминаний, связанные с ней. Как курсантом делал ей предложение. Венчание. Как она сообщила мне, что беременна. Ее поиски. Полет на золотом дрейке. разбитой капсулы со скелетом внутри. Резко мотнув головой, отогнал воспоминания. От простейшего движения под височными костями застучали молоточки. К голову сдавил раскаленный обруч. Внутри все сжалось. Я понял, что придется снова цепляться за жизнь. Хотя бы немного воды. И понять бы, чего хотят эти бандиты. «Эй!» – крикнул я, вложив больше отчаяния и напускной ярости в голос. «Если вы хотели меня ограбить, то поздновато. В моих карманах всего-то полсотни ун. Не уверен, стоит ли оно ваших усилий». Было бы здорово услышать чьи-то шаги, чей-то чьи ответ. Но меня окружала мертвая тишина, как в тоннелях закрытых шахт. Лишь капли, падающие из труб, дробили это безмолвие. Да гулкий стук моего сердца отзывался в ушах. Из каждой капли я осознавал, что надо действовать, и чем скорее, тем лучше. Откуда-то сверху на лицо упала холодная капля воды. Я вздрогнул, машинально зажмурился и поднял глаза. Потолок оказался совсем низким, нависающим, а под ним, словно уродливая паутина, вела сеть старых труб, заросших длинными мотнями мха. Это зрелище настраивало на мрачные мысли. О чем еще думать в таком месте, где слоями копится ржавчина, мусор и сырость? Настроения без того не было, а теперь оно и вовсе пробило дно. «Эй, мабланы тупорылые!» – заорал я, чувствуя, как от напряжения взрывается в груди ком злости. «Твари! Все вы трусы!» По мере того, как я исторгал из себя ругательство, тело постепенно начинало словно просыпаться, возвращая мне утраченные ощущения. Я уже мог пошевелить затекшими пальцами. «Ну что же, еще немного, и вся эта немощь отступит». Тогда выпатуюсь. Только вот бодрость уступила место вновь накатившей черной волной апатии. Как только я закрывал глаза, возвращались знакомые похмельные признаки, всплывающие с темноты, словно каменные горгульи, насмешно скалившиеся надо мной. планы. вы ответите, по полной ответите. Я с вами еще вдумчиво потолкую. Заорал я, снова надрывая горло и не жалея связок. Но орал я тоже недолго. Силы таяли, горло саднило после каждого вопля. Внезапно во всем теле словно выключили ток. И я потерял сознание, провалившись в небытие. Казалось, темнота обязательно засосёт меня навеки. Я знал, что она давно висела на расстоянии вытянутой руки. С момента моего появления в единстве. Если быть точным, она лишь ждала момента, чтобы схватить душу ледяной хваткой. Очнулся от резкого и болезненного прикосновения к разбитым губам чего-то твердого. Я вздрогнул, автоматически приоткрыл глаза. Надо мной возвышался знакомый здоровяк с абсолютно бритым черепом и гнусной рожей, который теперь ловко совал под мой нос горлышко длинной, вытянутой бутыли. Я почувствовал отвратительное жжение на губах и тут же понял, что это за напиток. Дешёвое пойло под названием «Карза». Приторно-сладкое, с мерзким металлическим привкусом. «Пей, паскуда!» Злобно бросил бритой, и тут же мне в глотку полилась струя мерзкой жидкости. Женя растекалась по пищеводу, в боку отозвалась судорога. Зато пересохшая глотка радостно принимала влагу, получив хоть какое-то питье. Я пил залпом, не чувствуя меры и не заботясь о качестве, потому что тело лихорадочно просило утолить жажду. И надо признать, в этот миг я был благодарен врагу, который даже не собирался меня убивать ядом. Достаточно ведь было просто бросить тут подыхать от жажды. Потеплело внутри, по венам разливался слабый алкоголь. Голова привычно задурманилась. Смесь похмельного обезвоживания и внезапной подачи спиртовой сивухи зашумела в голове на старых дрожжах. Набрался кровавый генерал! спросил меня бритый с издевкой и цинично ухмыльнулся. Я не стал отвечать. Мой язык и так еле ворочился. Голова по внутренним ощущениям представляла чрезмерно надутый шар, который вот-вот лопнет. Бритоголовый доброжелатель Театрально вздохнул, а потом ткнул меня несколько раз носком ботинка. Последний удар пришелся по затылку, что мгновенно снова отправило в черноту. Когда я в очередной раз пришел в себя, и сознание более-менее стабилизировалось, вспомнилось, как три недели назад мы вернулись в Аркадон. Тогда, казалось бы, все еще было сносно. Лис радостно взахлёб рассказывал о прорыве в исследовании плодов медового дерева. Её азарт передавался всем. Соболь объявил целых 10 дней отдыха. позволяя экипажу «Золотого дрейка» уйти в увольнение и расслабиться в городе, как заблагорассудится. но ну а я, Ами и Чор, стали гостями небесной аптеки, где нас встречали с тёплым радушием».